Глава 37. И это фраза Тарского герцога, его расчётливые мысли, они гораздо честнее полуистерики герцога Лоуриского, упавшего на колени и в слезах и соплях умоляющего его помиловать, ссылающегося на глупую жену, так боящуюся драконов, что он поспешил её защитить. Вы же понимаете, что я как супруг должен был защищать её любыми средствами, лепетал он. Правда, поняв, что мы настроены на диалог, он просил пообещать, что Илор не заберёт его жену, чтобы как-то оправдать своё униженное положение. Из всех герцогов именно Лаурийского кто-то направлял на мысль взбунтоваться небольшими, не противоречивыми ментальными установками. Легко внушить человеку, опасающемуся драконов, что драконы угрожают его благосостоянию, поэтому надо их отпугнуть. Я пользуюсь практически этим же инструментом, словами, и ментально внушаю ему, что его зачаровали менталисты не спящих, что он не потерпевший поражение бунтовщик, а спасенная нами жертва ментального вмешательства». Лаурийский герцог слишком поверхностный и внушаемый, за ним будет нужен глаз да глаз. Признание нашей силы и власти от тарского герцога чище и искреннее быстрого согласия ирденского герцога служить нам и сдать не спящих, потому что покорность ирденского герцога иллюзорна. Она основана не на страхе перед нашей силой в целом, а на страхе перед конкретной ситуацией. Ситуация изменится, изменится и поведение. уж я, как менталист, могу это гарантировать. И моё согласие сотрудничать с герцогом Ирданским столь же иллюзорно. Его, выживавшего стать вампиром, я не могу воспринимать без отвращения, не могу не использовать случай через него подобраться к не спящим, но это не сразу, не так очевидно и не в той форме, в которой мы договариваемся. Он сообщит всё, что знает о них, а полезного он знает мало, и сообщит об их попытках выйти на связь, если таковые будут, в обмен на свободу и сохранение статуса. Настоящая моя работа с ним начнётся позже, когда он почувствует себя в безопасности. с герцогом Тарским совершенно по-драконье признающим нашу власть, потому что мы сильны и можем эту силу легко применить, всё проще и одновременно сложнее. Его на бунт толкнула специфическая смесь личностных черт: авантюризм, вывевать против драконов занятие рискованное, определённое благородство Он мог сдать своего кредитора герцога Ирденского и тем самым избавиться от долгов, но предпочел отработать участием в заговоре. Некоторая ленность. Ему проще поддерживать мужа-любовницы, воспитывающего его сына, чем принять заботу о них на себя и разбираться с ревностью своей законной супруги. Некоторая принципиальность. Он искренне считал, что драконы могут только разрушать, запугивать своими габаритами и таскать всякое разное в сокровищнице. И вот теперь он согласен служить нам, а я не знаю, что с ним делать. Вроде и наказать надо за участие в заговоре, а мы всех накажем. Сначала продемонстрируем их всем как спасённых от неспящих и используем для своих целей, а потом накажем, но с другой Он вполне может стать верным подданным. Из всех троих он единственный, на мой менталистский взгляд, реально может стать нашим человеком. Пусть и не испытывающим к нам тёплые чувства, но подчиняющимся не только на эмоциях, но и повелению здравого смысла. Если бы он ещё был эффективным управленцем, схватилась бы за него. Но у него с финансами не ладно, долги большие. То есть, как герцог, он не слишком хорош. Поэтому сохранять его статус чревато. А потом, пометавшись с принятием решения, я осознаю, что ничего решать мне прямо сейчас не надо. И дело не только в том, что на решение есть время. Сначала, как я уже упоминала, мы всех их выпустим. Мне не придется это прямо сейчас решать потому, что займемся этим с Элором вместе». обсудим взвешенно все за и против, после чего найдем устраивающий нас вариант. С меня в очередной раз словно камень спадает, и всё вдруг кажется проще. Перед тем как выпустить герцога в к их семейством и прочим обитателям дворца для рассказа о чудесном спасении из лап не спящих, я закрепляю их желание сотрудничать установками Внушаю им, что сразу после освобождения надо вести себя очень осторожно и правильно, чтобы не оказаться в пыточной. Эта установка, по сути, лишь усиливает их собственное желание сохранить свободу, подпитывает уверенность, что первое время мы будем пристально наблюдать за ними, поэтому необходимо следовать предложенной нами легенде. Всего лишь небольшая манипуляция, и дней 5-8 мы можем не беспокоиться о том, что они что-нибудь учудят на территории дворца. 5 дней точно они и двусмысленность сказать не смогут из страха нас рассердить и загреметь в подземелья. Дальше всё будет вариативно, но через 5 дней я их на лояльность проверю, а пока Пока усмиренные и освобождённые из оков герцоги приводят себя в порядок, повторяют нашу легенду о том, что неспящие сначала заставили их поднять бунт, чтобы властям, то есть мне с элором, стало недозащиты простого населения от вампирской угрозы и просто для разрушения нашей репутации, ведь вампиры исконные враги драконов. Поэтому неспящим так важно показать несостоятельность драконьей власти, а потом похитили из-под носа убросившихся их спасать драконов. Немного безумное объяснение, если учесть, что неспящие в политику обычно не вмешивались, но с приходом нас к власти вмешиваются, пока они слишком активно но вмешиваются. Зато теперь все проблемы можно на них валить. Именно эта идея занимает мои мысли, пока и лор перед выведенными в парк обитателями дворца с крыльца толкает речь о спасении герцогов от неспящих и о том, что нам всем нужно объединиться, чтобы изгнать эту кровавую угрозу из королевства, о том, что даже драконы ближе людям, чем вампиры, потому что драконы считают людей соратниками, а не едой. Речь получается хорошей, пылкой. Уверенный тон и лора придаёт всему сказанному правдивое звучание. То, что говорит он, а не я, для обывателей исключает всякое воздействие на слушателей. Но на самом деле, пока мои мысли витают далеко, а Илор говорит, многоликое помогает мне поддерживать беззвучную вибрацию воздействия на людей, и это способствует их вере в звучащие слова. Ультразвуковое воздействие мешает критически мыслить, пробивая сказанное прямо в сознание, и при этом все думают, что на них никто не воздействует. Очень удобно. Вместе мы принесём процветание новому дренту. Обещает под конец Лор, и в парке воцаряется тишина, даже ветер не шелестит. Я останавливаю звуковое воздействие. Люди смотрят на ананасы, стоящих рядом с посённых герцогов, с воодушевлением. Чуть в стороне Хорнерт жуёт куст. Почти идиллия. А я думаю, не списать и случаи крупнейшего казнокрадства на неспящих. Убийство нескольких аристократов мало кого задело, а вот исчезновение казны городов и министерств много кого коснулось. И не спящие, возможно, еще кого-нибудь мне на дознание пришлют, если я их репутацию так испорчу. Обитатели дворца, поняв, что речь окончена, поднимают руки и хлопают. Эти звуки наполняют притихший парк. Озаренный солнцем и лор благосклонно принимает поддержку. Я прислушиваюсь к ментальному полю. Пока явного недоумения или протеста против сказанного нет. Даже герцогов немного проняло, но их больше затронуло то единодушное внимание, с каким слушали и Лора. О герцогах в мыслях так и крутится, что здесь все драконьи союзники, и неподобающие разговоры они сами могут передать правителям, поэтому надо вести себя осторожнее. Всё же есть положительные стороны в ситуациях, когда существа боятся доноса друг друг. На первое время для поддержания порядка это удобно, упрощает контроль. Аплодисменты стихают, и лорд кивает, оглядывая подданных, после чего делает широкий жест. Восстановление нового дрента, налаживание мирной жизни требует у меня и моей королевы много времени, но о вас мы не забываем. Сейчас, когда появилось немного времени, мы готовы выслушать обращения, пожелания. Возможно, у вас появились какие-либо идеи о том, как нам улучшить жизнь в нашем государстве, или информация, которая позволит ускорить этот процесс. Мы готовы выслушать и принять к сведению. Илор обворажительно улыбается. Смелее. Мы жители одного королевства, пора общаться теснее. Люди переглядываются. Я из-под валь слежу за ними, невольно больше присматриваясь к женщинам, как они смотрят на Элора, какие у них выражения лиц, нет ли в них охотничьей задумчивости. Не хочу так их высматривать, но и перестать не могу. Стараюсь сосредоточиться на мужчинах, но они скорее растеряны предложением Элора. А вот женщины собираются вместе, и четыре из них решительно направляются ко мне. Пара герцогинь, одна графиня и одна баронесса, брюнетка, рыжая и две блондинки. По цвету очень напоминают прежний состав башни и Лора. Ассоциацию портят лишь почтенный возраст леди. Нейтрально настроенные к нам, это я помню по представлению. Старшая герцогиня присутствовала на завтраке, остальные ещё в очереди на более тесное знакомство. Что-то не нравится мне их целеустремлённые взгляды. Если бы они так на Элор шли, я бы забеспокоилась, но сейчас беспокоится и Лор, искоса отслеживает их, того гляди, щит на меня набросят. Женщины останавливаются передо мной и синхронно склоняются в реверансах. Приятного вам дня, Ледя. Можете встать. Разрешаю я. Выпрямившиеся женщины направляют на меня пытливые взоры. Дурное предчувствие усиливается, тем более их мысли скрыты амулетами, которые я не могу так с ходу взломать, а эмоции слишком ваинственны. Ваше величество. Герцогиня Вар-Альс выступает вперёд. Мы хотели обсудить несколько важных тем. Мы живём здесь не один день и проживём ещё некоторое время. Участие детей будут дни рождения. Мы бы хотели получить разрешение на их празднование. Также проживание в этом дворце плохо сказывается на морали молодых леди и юношей. У них слишком много нерастраченной энергии, которую в замкнутом пространстве дворца просто некуда деть. Мы бы хотели обсудить варианты решения этой проблемы. Ещё нам хотелось бы отпраздновать несколько помолвок, годовщин Некоторые леди желают выдвинуть свои кандидатуры на должности ваших фрейлин. И, как нам известно, скоро у вас тоже день рождения. Это значимый праздник. К его организации надо приступать заблаговременно, и ещё, впервые за эту пламенную речь герцогиня чуть смущается. Мы понимаем, что драконесса, ставшая избранной дракону, фактически жена, и все остальные мероприятия для вас скорее формальности, но у нас людей всё иначе. Для молодых простота ваших отношений дурной пример. Могли бы вы сыграть свадьбу? Лучше бы и Лорд Щит поставил и спас меня от них. И по поводу любовницы я погорячилась. Формальная бы очень пригодилась заняться организацией торжественных мероприятий, а так за них отвечаю я. К ашусь на Элора, до его министра добрались. Везёт же. У него там что-то интересное, с чем он наверняка справится сам, а я мне, мне и правда пора вспомнить, что я тут королева и отвечаю за мирную жизнь дворца. До кабинета я добираюсь 3 часа спустя. На звук открывающиеся двери, Илор поднимает голову и улыбается, но заметив выражение моего лица, становится предельно серьёзным. В его взгляде не мой вопрос. Поясняю сразу. Илор, я хочу обратно быть просто секретарём главы ИСБ, даже с прочими делами империи в нагрузку. Я протестую. Ты слишком хороша, чтобы отдавать тебя на бэт. бальзам, просто бальзам на мою истерзанную бытом душу. Невольно улыбаюсь. Все же умеет ты, Лор, и комплименты делать. А так мне хочется убивать, лучше всего не спящих, но можно выпотрошить логово каких-нибудь лютых преступников, как бывало во времена службы в СБ, или взять штурмом замок очередных заговорщиков. На документы перед Лором я смотрю с завистью. Впрочем, и на моём столе хватает деловых бумаг. Поэтому я передёргиваю плечами, сбрасываю воспоминания о том, как у меня выпытывали предпочтительный цвет салфеток и скатертей на предстоящих мероприятиях и уговорили устроить бал. Один, на пробу, а там и другие можно будет по примеру этого организовать. Хорошо было быть просто халемом, Менявав рабочее место Илора, я усаживаюсь за свой стол, но только тянусь к бумагам, как Илор поднимается. Он заходит мне за спину. Аромат корицы окутывает меня вместе с волной тепла. На плечи ложатся горячие ладони, разминают сведённые мышцы. Наклонившись, Илор провокационно мурлыкает: Можем слетать на большое озеро, разведать обстановку, прикинуть, как устроим ловушку неспящим. Как тебе такая идея, моя королева?